Это всеобъемлющее, всеобщее представление отличается, следовательно, тем, что относительно него не имеет места та неуверенность в существовании, которая имеет место относительно других представлений. Оно отличается тем, что мы в нем не познаем существование как нечто лишь возможное и случайное, как это бывает в представлениях о других вещах, ясно воспринимаемых нами, опознаем это существование как, безусловно, необходимое и вечное определение, подобно тому, как, например, дух узнает, что в понятии треугольника содержится равенство его трех углов двум прямым, и, следовательно, треугольник обладает ими точно так же дух Из того, что он перцепирует, что в понятии совершенного существа необходимо и вечно содержится существование, неизбежно должен заключить, что совершеннейшее существо существует. В совершенство именно входит также и определение е с у щ е с т в о в а н и я «Ибо представление о несуществующем менее совершенно». Здесь мы таким образом имеем перед собою единство мышления и бытия, равно как и онтологическое доказательство бытия Божия. Это последнее мы уже встретили у Ансельма. Доказательством существования Бога из его идеи является согласно этому следующее рассуждение в этом понятии содержится существование следовательно это верно кортезии переходит ближе к доказательству этого положения устанавливая аксиомы на манер опытных положений первое имеются различные степени реальности или существенности, ибо субстанция обладает большей реальностью, чем акциденция или модус. Бесконечная субстанция – большей реальностью, чем конечная. Второе. В понятии предмета содержится существование. Это существование есть либо возможное, либо необходимое, то есть в я содержится бытие, как непосредственная достоверность некоего ина бытия не я, противоположного я. Третье. Никакая вещь или никакое совершенство вещи, существующие действительно акту, не может иметь причиной своего существования ничто, ибо если бы можно было что-нибудь сказывать о ничто, то можно было бы столь же основательно сказывать о нем мышление. И я тогда сказал бы «я ничто, когда я мыслю». Здесь Кортезий переходит к некоему разлучению, к некоему соотношению, которое не познано. Здесь прибавляется понятие причинности, которое, хотя и есть некое мышление, однако есть определенное мышление. Спиноза в своем разъяснении говорит, что представление содержит в себе больше или меньше реальности, И вышеуказанные моменты обладают такой же очевидностью, как само мышление, потому что они говорят не только о том, что мы мыслим, но и о том, как мы мыслим. Но эти определенные модусы как различия в простоте мышления именно и следовало бы доказывать. Спиноза прибавляет к этому переходу еще и то замечание, что степени реальности, которые мы воспринимаем в идеях, существуют в идеях не постольку, поскольку они рассматриваются лишь как виды мышления – А поскольку одна идея представляет субстанцию, а другая идея представляет лишь модус субстанции, или, выражаясь кратко, поскольку они рассматриваются как п р е д с т а в л е н и я о вещах. Четвертое. Объективная реальность понятия, то есть сущность, представляемого, поскольку оно находится в понятии, требует причины, в которой эта реальность содержалась бы не только объективно, то есть в понятии, но и формально, или даже эминентер формально, то есть столь же совершенно, эминентер еще более совершенно. Ибо в причине, Должно содержаться по меньшей мере столько реальности, сколько в действительности. Пятое. Существование Бога познается непосредственно, априори, из рассмотрения Его природы. Сказать, что нечто содержится в природе или в понятии предмета, означает то же самое, что сказать, что оно истинно. Существование непосредственно содержится в понятии Бога. Будет поэтому истина, если скажем о нем, что в нем есть необходимое существование. В понятии каждой вещи содержится или возможное, или необходимое существование. Необходимое существование содержится в понятии Бога, то есть абсолютно совершенного существа, ибо в противном случае мы принимали бы его как несовершенное. к а р т е з и доказывает это также и следующим образом. Теорема. Доказать существование Бога апостериори из одного только понятия «в нас». Объективная реальность всякого понятия требует причины, в которой эта реальность содержалась бы не только объективно, как в конечном, но и «формалитер» — свободно, совершенно самостоятельно, вне нас, или «эминентер», как и з н а ч а л ь н а я Аксиома четвертая. Мы обладаем понятием Бога, но его объективная реальность не содержится в нас ни формально, ни эминентер, и, следовательно, может содержаться только в самом Боге. Мы видим, следовательно, что эта идея является у Декарта предпосылкой. Теперь мы сказали бы, мы находим эту высшую идею в нас. Если мы затем зададим вопрос, существует ли эта идея, то ответ гласил бы, что в том-то именно и состоит идея, что с нею положено также и существование, а именно, если скажем, что это есть лишь представление, то это противоречит содержанию этого представления. но нас не удовлетворяет здесь то, что представление вводится таким путем, что просто говорим «мы обладаем таким представлением», не удовлетворяет, значит, то, что оно здесь выступает как предпосылка. Затем. Недостатком этого рассуждения является то, что не показано на этом содержании, взятом в нем самом, что оно определяет себя к этому единству мышления и бытия. Здесь, следовательно, в форме Бога не дано никакого другого представления, кроме как данного в «коги то эрго сум», в котором бытие и мышление неразрывно связаны друг с другом. Только здесь оно дано в форме представления, которым я обладаю в самом себе. в с ё содержание этого представления всемогущий, всеведущий и так далее есть предикаты, получающиеся лишь позднее. Само содержание есть содержание идей, связанных с существованием. Таким образом, мы видим, что эти определения следуют друг за другом в эмпирической манере и, следовательно, в манере, которая философски не является доказательной. Это служит иллюстрацией того, как в априористической метафизике Делаются вообще предпосылки относительно представлений, и последние затем продумываются именно таким образом, как в эмпирических исследованиях продумываются опыты, наблюдения и эксперименты.